Глава 23. А теперь наш рассказ возвращается к тому, с чего мы начали. С возвращением вам было интересно? Надо коротко это слышать. На территории храма Киташурахибе на этой гнилой обветшалой горной тропе не осталось ни одного здания. Лишь красные турии дают представление о том, что это за место и именно здесь Надека стоит в полном одиночестве под проливным дождем, настолько сильным, что дальше носа ничего не видно. Одна. Совсем одна. Надока была единственная, кто стоит на ногах. Двое других пали. Братик Кайоми и Шаноба были наполнены ядом с головы до ног, отчего их тела стали мутно-чёрными. Разорванное в клочья сердце Кайоми все еще не восстановилось. Но он все еще бессмертный вампир, поистине достойно. Кажется, что они каким-то образом еще живы. Ни один из них не встретил смерть, хотя, конечно, смешно говорить о ком-то бессмертном, что он все еще жив. К тому же, живыми их можно назвать только в том случае, если так можно описать их физиологические реакции на проливной дождь, подобно лягушачьим тушкам, дёргающимся в конвульсиях под воздействием электрического тока. «Не стоило тебе идти за Надека», — прошептала она себе под нос, размахивая клыком в левой руке, рассекая воздух. «Ты должен был позволить ей сбежать. Незачем было беспокоиться, если ты собираешься ее спасать. Ты мог бы, по крайней мере, избавить этот мир от Надека». Ты мог хотя бы убить ее. Слишком слаб. Надыка даже вздрогнула от того, насколько холодно прозвучали ее слова. Когда она смотрела на него пустым взглядом, возможно, ледяной душ тоже сыграл свою роль, но точно не решающую. К настоящему времени Надыка, должно быть, стала совершенно хладнокровной. Даже больше, чем Шинобу, гораздо. Тело и разум Надыка, ее кровь и сердце были холодны, Сразу после того, как Надека нанесла удар братику Кайоми, ошеломив его, она выбежала из его комнаты. Бегая всюду, Надека в итоге оказалась здесь, в храме Китоширахибе, где всё и началось. Когда за ней явился братик Кайоми, Надека пряталась под полом храма. Даже будь у него какие-то идеи, он не смог бы найти Надека вслепую. А он правда искал ее все это время? Как и в ту ночь, да, возможно. Должно быть, так и было. Потому что братик Кайоми, в которого влюбилась Надека, был именно таким человеком. Он именно такой, и никакой больше. Ты сказал, что вы пришли сюда, чтобы убить Надека, и съесть ее. Но Надека уверена, что ты не собирался делать ни то, ни другое. К тому времени, когда вы разнесли в щепки весь храм, наверняка ты уже пытался придумать способ помочь, потому что в этом весь ты. Только и делаешь, что болтаешь. Конечно, если бы Надека была одержима, то можно было бы найти способ помочь». Надека продолжила. Ее слова становятся все холодней. «Ты всегда такой. Ты всегда так себя ведешь. Ты не думаешь о победе, не говоря уже о своих шансах на нее. Ты делаешь все, что взбредёт в голову, и надеешься на лучшее. Он просто бессмертен, но в нынешнем состоянии братик Кайоми не очень силён, как и Шинобу. Даже их не абсолютно, особенно при плохом раскладе, Как, например, против змеиного яда? Да. И вот результат – это отвратительное зрелище. Что ж, в любом случае, произнесла Надока, не сводя глаз с них двоих. Она все еще сверлила их своим взглядом. Смотреть на свое правое запястье более не было смысла. Что это было? Зачем это было? Кучнавасан, Васан. Почему все закончилось именно так? «Разве я не говорил тебе уже много раз, дорогуша, что это ты во всем виновата, а?» Ответил Кучинава, как всегда настолько циничным тоном, будто затевал драку. Хотя нет, как всегда, это не то слово. Кучинава, странность, именуемая Кучинавой, несколько часов назад был воскрешён Надека, когда она съела талисман и теперь является богом. До того момента никакой странности с таким именем не существовало. Он существовал только в воображении Надека. Обычно этого достаточно. Странности и даже божества существуют лишь внутри людей. Внутри, не снаружи. Тот образ, что ты мне навязала, уже сам по себе стал символом веры. «Вера. Значит, Надека использовала образ, чтобы создать в своем сознании странность под именем Кучинава? Верно. А потом ты пошла дальше и единолично возродила давно умершее верование». Но благодаря этому я стал похож на такого странного персонажа. Ах, до да чего же порой доводят человеческие заблуждения. Заблуждение. Это слово запало в душу Надека. Заблуждение. То есть, хоть Надека и считала тебя своим партнером, на самом деле она просто что-то видела и что-то слышала? Ага. Видела то, что никто не видит, слышала то, что никто не слышит. Принимала эти галлюцинации за послание и верила, что ты избранная. «Как называют таких людей Надока? «А?» — насмехался Кучинава. «Нет слов. Жалкая девочка. Больная девочка. Сангоку Надока. Воображать, что с тобой разговаривает божество. Но ну, прямо Жанна Д'Арк!» Теперь ясно, почему Надока заранее знала, что в том обувном шкафчике была белая змея, хотя она даже не могла увидеть ее под таким углом. Это было лишь её воображение, поэтому она не могла этого не знать. Вот почему белые змеи всегда появлялись только из замкнутых пространств, а Кучинава не мог покинуть храм, в случае заблуждение бы не сложилось цельную картину. Закрытые пространства, именно в тех трещинах и тенях, что нам не видны, мы можем вообразить себе странности. Этот разговор звучит немного глупо, не так ли? Нет, даже не разговор, а это история. Тем не менее впечатляет, что ты вот так вот смогла воскресить меня. Бога! Ща-ща-ща-ща! Говоря проще, Надока, тебе удалось сфабриковать историю, чтобы это произошло. Сфабриковала историю. Если тебе интересно, что это была за история, то знай, что никакой истории не было вовсе. Надока молчала. Ты полностью выдумала ее. Сочинила сказку, которая никогда не существовала, и разыграла в своей фантазии грандиозные приключения. Настоящая Надока просто жила своей повседневной, ничем не примечательной жизнью, ты всегда была хороша в эскапизме». Но это, пожалуй, твое величайшее достижение. Но. Надока прекрасно понимала, что Кучинава говорит правду, но все еще продолжила бороться с этим Если ты все это время был галлюцинацией Кучинава Сан, ты все равно знал то, чего не знала Надока. Опираясь на ее знания, читая ее мысли. Как легко понятные, так и очень специфичные аналогии, все это можно легко объяснить тем, что он был фантазией Надока. Но Кучинава также знал то, чего не знала она. Ведь она никоим образом не была специалистом в области странностей. «Ща-ща-ща! Ты издеваешься? Я был всего лишь той фантазией, так как я мог знать то, чего не знаешь ты?» «Тогда как? Ты забыла об этом только и всего. Чтобы избавиться от наложенного на тебя проклятия, ты приобрела некоторый опыт во время своих июньских походов в книжный магазин. Да, это можно сравнить с подготовкой к экзамену. Ты забыла большую часть». Однако человеческая память так устроена, что не может быть предана полному забвению. Ты можешь быть сколь угодно убеждена, что ты что-то забыла, но это все равно остается в твоем мозгу. Точно так же, как ты не способна забыть свои грехи. Ясно. Надека, наверное, выглядела нелепо как человек, который снова и снова пересматривает запись спортивного матча и каждый раз испытывает восторг. Если надока, может бесконечно перечитывать одну и ту же книгу и продолжить наслаждаться ею, то насколько же она неприхотлива. Но как-то узнала братики Кайоми о том, что он и Шинобу использовали духовную энергию храма или что-то в этом роде, о чём Надока не знала. «Ты тоже знала это, дорогуша!» — заявил Кучинава. После такого решительного заявления было затруднительно продолжать его расспрашивать. Но серьезно, как? Быть не может. Надока никак не могла этого знать. От кого она могла это услышать? Кто? Надака полностью запуталась. Не мог бы ты объяснить, Кучина Вассан, почему все так обернулось? Надыка не пытается повернуть время вспять, уже поздно что-то исправлять. Она просто сделала то, что сделала, вот и все. Но Надака хочет знать, как все пришло к этой точке, это вопрос ответственности. Надека хочет принять ответственность, или, может быть, искупление. По крайней мере, как преступница. Даже Надака больше не хочет убегать от реальности. Сейчас в этом уже нет необходимости. Не случилось ничего заслуживающего того, чтобы называться событием. Твои воспоминания переплелись твоими фантазиями, вот и все, Как большой клубок змей. Хватит уже метафор. С каких-то пор у Надека в голове все перемешалось. Просто ответь. Ты точно знаешь это, Кучинава-сан? Не так ли? Теперь, когда он больше не иллюзия Надека, а действительно воскрес. Но именно поэтому весь этот разговор и является сплошной глупостью, ведь Кучинава теперь и есть Надока. Преодолеть иллюзию, преодолеть удержимость – одно и то же. Кучинава, запечатанный в том талисмане, воскрес внутри Надека после того, как она его проглотила. Кучинава – это Надыка. Надека просто разговаривает сама с собой, как обычно. Галлюцинации начались, когда Надока увидела белую змею в одном шкафчике. Да, но это вовсе не точка отсчёта. Если говорить о том, когда для тебя всё началось, то я бы сказал, что примерно в начале позапрошлого месяца. Позапрошлый месяц, начало сентября. Если это начало сентября, значит, примерно тогда, когда ты узнала, что у братика Какаоме есть девушка, когда ты увидела, как он счастливо гуляет с ней. Тогда для тебя всё и началось. Или, может, на этом всё и закончилось. Поправил себя Кучинава. «Конец. Ты, конечно, пыталась казаться взрослой, когда разговаривала с его младшей сестрой, но на самом деле, надо как ты немного сломалась». «Сломалась? Ну, наверное, это не совсем правильное слово. В конце концов, это же нормально. Это совершенно обычное чувство. Точно так же, как и твоя подруга по отношению к тебе, так и эта дорогуша, просто приревновала к его пасти. Ревность — зависть. Любовь и сопутствующее ей собственничество — одержимость». Так вот, когда Надека была укушена змеей, ядовитой змеей, когда она была поражена не любовью, а Богом, и потом, что потом сделала Надека? Почему ты спрашиваешь меня о себе? Я же говорю, ты почувствовала то же самое, что и твоя подруга, понимаешь? Она же не просто так стала твоей подругой. Вы с ней одного поля ягоды не согласна, а? Одного поля ягоды. После услышанного необходимости в вопросах больше не было, какими бы запутанными ни были воспоминания Надека, история была сфабрикована, но Надека все равно было нужно подтверждение. Из уст Кучинава. Надека не могла не спросить. Так было нужно. Да, так было нужно. Потому что Надека полагалась на Кучинаву лишь с этой целью воскресить его после того, как он лишился своих последователей, канул в безвестности был запечатан, чтобы упокоиться с миром. Я для того, чтобы сфабриковать его. Если бы Надока думала так же, то попыталась бы использовать чары, чтобы избавиться от этого человека, девушки-братика Кайоми. Нет-нет, за то время, что ты провела в этом классе, ты лучше, чем кто-либо другой поняла, насколько ненадежными могут быть подобные чары. Ты бы так не поступила. Но насчет попытки избавиться от нее ты права. Ничего себе, ты и правда попала в точку. Но мы же говорим о Надека. Конечно, ты не пыталась занять место его возлюбленной. Просто само её существование стало препятствием для твоего дальнейшего обожания, братика Кайоми. Как эгоистично. надо как говорит о себе, но ведет себя так, будто это касается кого-то другого, но не ее. Погрязнуть в любви, которой не суждено быть, потому что влюбляться так утомительно. И после всего, что он для тебя сделал, испытывать ревность из-за того, что этот человек нашел себе девушку. Возможно, это чувство и не было ревностью, но что то могла поделать? Ты не могла оставаться влюбленной в человека, у которого есть девушка, но и добиваться его ты не собиралась. Верно. Что Надека могла сделать? Ничего, наверное. Должно быть, это и сказала Надека самой себе.